Паны ведь тоже не дураки, и контрразведка у них работает неплохо. Они вполне могли предположить, что сбор большой группы Аковцев поставит СМЕРШ на уши, вне зависимости от целей этого сбора. А так получается. Выход малых групп и концентрация людей под носом у противников скрытых убежищах. Хм, с другой стороны, там ведь не подземный город. О таком строительстве стало бы известно ещё до войны. Значит, берём по минимуму.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 Может, за дерево встал и отдыхает? Чёрт, с чего бы ему отдыхать? Он же не старушка пенсионного возраста, чтобы, пройдя километр, запыхаться. Где же он? А вдруг этот ухарь каким-то макаром засёк наши дневные поиски и теперь просто пошёл в отрыв? Ой, блин, только бы не это. Хотя нет, вряд ли. Перископа мы не нашли, а из слегка приподнятого люка ничего не разглядишь. Кусты кругом. «Да и спал он днём! Спал!» Самоутешение выходили фиговые, и сердце бухло аж в ушах, но я, сдерживаясь, чтобы не побежать следом за пропажей, плавно водил прицелом в том секторе, где исчез объект, и, наконец, был вознаграждён за терпение. Через несколько секунд засёк движение метрах в тридцати, левее той точки, где я его рассчитывал увидеть. Правда, увидел странно. Только верхнюю часть туловища. «Ага, понятно. Там видно или промойна, или овражек был. Вот этот хмырь в него и спрыгнул. А дальше овражек пошёл на повышение, поэтому объект снова стал виден. Вот гад! Столько нервов из-за него потратил. Но зато теперь можно с уверенностью сказать, что о нашем существовании этот козёл не знает. Вытерев лоб, я отдал свой автомат геку оставив его пушку с ночником и аккумуляторной сумкой у себя».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 оставив только неинформативное, но весьма эмоциональное слово «мля». К чести своей, надо сказать, что я даже не дёрнулся, а только, оторвавшись от ночника, долгим взглядом посмотрел сначала на Лёху, потом на удаляющегося обитателя бункера, потряс башкой и лишь после этого опять решил глянуть на странное существо через сову. Фух! Облегчённый выдох вылетел из меня совершенно непроизвольно, так как при ближайшем рассмотрении —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 а без прибора вот этих пеших вполне можно потерять. В общем, путём трёхсекундного перебора вариантов, предпочтя синицу в руке, я дал знак Пучкову, и, пропустив мимо себя куцую колонну, мы двинулись следом за ними, наплевав на ушедшего водителя кобылы. Для нас главнее те с барабаном. Блин, но что же они всё-таки тащат? Даже если предположить, что мешки под завязку набиты боеприпасами —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 Отобрав у него оружие обратно, я ещё раз глянул на хвост колонны и взмахом руки предложил выдвигаться следом, благо дистанция стала подходящей. Хотя теперь можно и ближе держаться. Они один чёрт за своим сопением и кряхтениями товарищей ничего не услышат. Поэтому, сократив расстояние до 30 метров и идя чуть в стороне, мы двумя тенями скользили загружёнными незнакомцами.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 «Не, это бред. Где они для такой штуки электричество будут брать?» «Значит, тащат что-то другое». «Ну что?» Ничего толкового на ум не приходило. А тут ещё Лёшка, которого я очередной раз тормознул, потому что пришельцы почему-то встали, прошептал. «Илья, чего опять остановились?» «Не знаю. По-моему, вещмешки поправляют». Напарник кивнул, а потом, пытаясь разглядеть шевеление противника невооружённым глазом и, не преуспев в этом, возмущённо добавил. «Идите их так! Почему у нас всего две совы на группу? Что, вся советская промышленность их по одной штуке в месяц выпускает? Мне ведь сейчас ни черта не видно!» И после секундной паузы продолжил. «Прямо хоть бери, БТР подгоняй! С фарой подсветки! Это же не дело так работать!»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 только кивнул головой. Всё чётко совпадает. На фрицевском БТР подсветки целей стоит 60-метровый поисковый инфракрасный фонарь АА. Да, и что это нам даёт? На несколько секунд задумавшись, я в раздражении цвиркнул слюной сквозь зубы. Да ничего не даёт. Тот светильник ведь от генератора работает, так что аккумуляторов на него не напасёшься.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 Но посередине разговора неожиданно нарисовался вечно бодрствующий Гусев, поэтому пришлось начинать разговор сначала. Серегу, как и меня, очень заинтересовал характер груза, притараненного новыми фигурантами. Выслушав все, вплоть до фантастических предположений о том, что это может быть даже фонарь ИК-подсветки, командир чему-то обрадовался, обозвал меня молодцом и приказал вести наблюдение дальше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 Громким шёпотом требовал немедленно заткнуться и обещал набить морду, если он не уберёт свой гроб на колёсиках подальше от места засады. Но Лёха только издевательски ржал в свой матюгальник и, в конце концов, сказав, что я ему надоел, вылил на подпрыгивающего возле гономага командира целое ведро воды. «Оп! Оп!» Чуть не захлебнувшись, я рывком сел и, спросонья ухватив лежащего рядом Пучкова за пятнистый загривок, подтянул его к себе, прошипев в недоуменно мигающие сонные глаза. «Ты что, чудовище, совсем офонарел!» Лёшка, даже не пытаясь вырваться, растерянно пялился на сбрендившего начальника. А до меня постепенно доходило, что это всё был сон. И разбудила меня вовсе не ведро воды, вылитое орущим зловредным лейтенантом, а собравшиеся в ручеёк капли, которые, бодро стекая с листьев, закончили свой путь на моей физиономии. Окончательно осознав это, я поправил сбившийся капюшон на геке и неопределённо хмыкнул. Пучков, видя, что командир прекратил буянить, осторожно поинтересовался. Сон хреновый. Ага. Вытерев ладонью мокрое лицо, я огляделся. Дождь уже прекратился и появившееся солнце во вовсю освещало лес, прокладывая между деревьев яркие полоски. Облака за те полтора часа, пока мы кемарили, сдуло напрочь, поэтому ярко-синее небо обещало на сегодня отличную тёплую погоду. И это большой гуд, а то пока спал, замёрз, как собака. Сейчас, правда, уже согрелся, но суставы скрипят один хрен. Потянувшись так, что позвоночник звонко прощёлкал, Я кивнул Жану, который уже несколько секунд торчал рядом и спросил, как обстановка. «Всё тихо, командир. Поляки как влезли под землю, так больше не появлялись. Из воздуховодов едой тоже не пахло, значит, они ещё отдыхают». «Понял. Что наши?» «Полчаса назад говорил с Шахом. У них тоже тихо». «Ну и хорошо. Ты тут ещё минут двадцать, побди, пока мы сходим, оправимся» а потом тебя сменим тоже можешь поспать. Есть. Ещё раз, кивнув Искалиеву, я встал и, закидывая автомат за плечо, приказал зевающему, как бегемот, Гекку. Хорош нежиться, пошли к ручью. К ближнему? Сейчас. К ближнему пусть аковцы бегают, а так как я с ними на одном гектаре и гадить не сяду, то идём к дальнему. Пучков сделал удивлённую морду, поэтому пришлось пояснить.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 «Боец там наш. Давно лежит. Видно, с сорок первого. Форма ещё старая. От костяка почти ничего не осталось. Звери растащили. Документов нет. Зато медальон остался». Взяв в руки чёрный пластмассовый пенал, я его раскрутил и попробовал вытряхнуть на ладонь лежавшую там бумажку. Она слегка подмокла и сразу не пошла, но осторожно подцепив её ногтем, мне удалось вытащить рулончик, не порвав.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 Да и потом всё как-то недосуг. Лет шестьдесят всё руки не доходили у различных вождей, избранников и гарантов отдать последний долг павшим солдатам. И неизвестно, когда дойдут, и дойдут ли вообще, так как новые войны подвалили. И там тоже свои убитые пропавшие без вести есть, на которых, кстати, также махнули рукой. Но Гекку про это знать, разумеется, не надо. Ведь есть шанс, что хоть в этом варианте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 Людьми в Власика. И пусть про террор-группы поляки не знают, но даже с того расстояния, на которое они рассчитывают безболезненно подобраться, ни один снайпер не сработает даже днём, а уж ночью. И, кстати, от батарей вся эта конструкция проработает буквально несколько минут. Ой-ой-ой, какие тут все умные собрались! А теперь слушай мою мысль. Ночник они взяли для подстраховки. Ведь когда приземлится самолёт с Верховным, то его не в патьмах встречать будут. Иллюминацию, конечно, никто устраивать не собирается, но пару выносных ламп точно поставят. И это не считая фонариков встречающих. До фронта, считай, 800 километров, и поэтому сильно со светомаскировкой никто заморачиваться не станет. Тем более, что освещение включится буквально на несколько минут, до тех пор, пока товарищ Сталин в машину не сядет. Поляки это учитывают.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 Точного времени прилёта спецрейса никто не знает, а барражировать поблизости такой бомбер не сможет, моментом засекут. Да и ночные истребители сопровождения после посадки Ли-2 ещё какое-то время будут крутиться над аэродромом, не подпуская никого чужого. Да чего-то я недопонимаю. Шах в ожидании продолжения пошевелил бровями,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 «Орудие, ты прав, без пристрелки — это дохлый номер. Самолёт — вообще из разряда бреда. Если бы сюда подтягивались крупные силы АК, то всё было бы понятно, но сейчас...» Шарафуддинов несколько секунд помолчал и вдруг, неожиданно просветлев лицом, сказал только одно слово. «Ишак! И тить твою за ногу! А ведь это мысль!» Закусив губу, я лихорадочно вспоминал тактико-технические характеристики небель 41 Он же небель он же 150 миллиметровый шестиствольный реактивный миномёт. Блин, если его ввести в нашу задачку, то всё в ёлочку получается. Дальность эффективной стрельбы — до 6,5 километров. Вес мины — около 34 килограммов. Разлёт осколков — вперёд метров на 15 и на 40 в стороны. Да, а ведь есть ещё Небель-Вэффлер 42 с калибром 210 мм, который стреляет дальше, и площадь поражения даёт большую. Но вот мина к нему весит больше центнера, поэтому с ним особенно не разгонишься. Один человек такую чушку не утянет, а рассекать здесь с караваном лошадей или с подводами, чтобы подвести боеприкасы к небель никто не будет».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 связался с командиром. Время выхода в эфир, конечно, было неурочное, но дежурный у наших связистов работал на приём постоянно, поэтому связь установили сразу. Ещё минут десять они искали Серёгу, а я пока шлифовал в уме будущий доклад. Поэтому, когда, наконец, появился переполошённый вызовом вне графика Гусев, я ему вывалил все наши соображения вместе с домыслами кратко и чётко. Командир в ответ на мои слова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 приплели сюда даже возможность применения собаки, гружённой взрывчаткой. да а действительная экзотика. Чтобы так использовать собаку, её надо дрессировать, как того Бобика, и не одну неделю. Так что с этим наши высоколобы действительно перемудрили. Против танков собачек использовали, это да, но против стоящего самолёта и группы людей возле него. Про такое я не слышал. А Гусев тем временем продолжал. Поэтому слушай приказ.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 так что работать надо на опережение». «Да, похоже, всё учёл. Невидимки подойдут, мы ещё с ними это обкатаем. Но в черне план готов». Я, вытянув шею, сквозь листву поглядел на место, где находилась крышка основного хода. Поправил головную гарнитуру и, прижав тангенту, вызвал Марата. «Как там у вас?» «Тихо. Я думаю, они после ночного перехода ещё часа три как минимум дрыхнуть будут.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 С ними всё обкашливаем и начинаем работать по первым вылезшим. Понял. Переговорив с Шахом, я улыбнулся. На этот раз удовлетворённо. И, достав сигарету, стал с удовольствием её обнюхивать. Курить хотелось, спасу нет. Уши опухли в конец. Но сейчас табачный дым мог вылезти боком, поэтому я только нюхал. А потом, не утерпев, даже отщипнул кусочек, попробовав пожевать табак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 От приятных воспоминаний меня отвлёк возникший из-за дерева Жан. «Командир, невидимки на подходе. Через 10 минут будут в квадрате одиннадцать-пятнадцать по улитке 8 «Ясно». «Гек! Что? Ничто. А всё слышал?» «Так точно. Тогда дуй к ним. Приведёшь вон к тем кустам. Четверых сразу к шаху. Остальных вместе с командирами групп ко мне». Лёшка кивнул и через пару секунд исчез в зарослях, только ветки чуть качнулись. Я же, взявшись за тангенту, опять вызвал Марата. «Шах, ждём гостей». Гек ушёл их встречать, так что через 20 минут будут на месте. «У тебя как?» «Всё тихо». «Понял, хорошо. Жди».